Понедельник, 20 мая. И тут уж я плюнула. Заметят, не заметят. Хотя там уж всем было не до меня. Оператор с камерой мечется, как бешеный слон. Репортер его тоже скачет. Остальные сгрудились вокруг ямы и пялятся. Арина размашисто мерила шагами в приемную. От окна к двери и назад, мимо Евиного стола. Чистый гоголь, ревизор, немая сцена, «А я уж думала, у меня глюки!» канцелярии прижала к щекам ладошки с растопыренными пальцами. Ногти, естественно, короткие, но лак бледно-золотистый, под цвет проблескивающих в темно-рыжей шевелюре светлых, точно выгоревших. «Крепитесь, люди, скоро лето!» «Прядей!» «Ты чего, Ев? Какие еще глюки?» Почти искренне удивилась Арина. «Да этот сюжет с вечера субботы по всем каналам крутит!» «Я гляжу, там вершина собственной персоной!» Я уж решила, что мерещится. Мысли-то почти насквозь про работу. Ну, думаю, кранты. Уже и в телевизоре всех нас видеть начинаю. Первый раз еще вечером в пятницу показали. Ну, по нашим областным. А в субботу и центральные сподобились. И ты там. На заднем плане, ну, узнать можно. Я даже записала на всякий случай. Ева нашарила на столе пульт, понажимала. На стенный телевизор, что висел в приемной у окна, мигнул. Беззвучное новостное мельтешение сменилось кадрами с кладбища. Люди вокруг могилы, экскаватор, который вдруг останавливается, люди, слон их магнитом притянуло, оказываются вплотную к яме. «Вот, гляди!» — Ева нажала на паузу. «Ты ведь...» «Ну, я!» — согласилась Арина, хотя узнать ее в этой размытой фигуре смог бы лишь близкий знакомый, и то с трудом. Но картинка была любопытная, Ева права. Оператор, метавшийся, она помнила, вокруг, как взбесившийся электровеник, в этот момент взял общий план. «Интересненько. К могиле кинулись все. Да не все. Заплаканная красавица закусила костяшки пальцев. Спутник все так же ее обнимал. Дама в Лиловом стояла все с тем же равнодушным, нездешним взглядом. Все это не имеет ко мне никакого отношения». Коренастый стриженный дядька тоже ринулся к могиле, только спину видно. Парень же с лошадиным лицом остался на месте. Так же, как красавица и лиловая дама. Стоит, губу чуть прикусил. А глаза... Странный у него взгляд. Очень странный. Неужели ты не видела? Изображение двинулось. Секунд через десять Арина опять оказалась в кадре, теперь в профиль. «Не, я понимаю, ты сама там была, но где твоя охваленная следовательская интуиция?» «При чем тут интуиция? И при чем тут, если уж честно, я? Мало ли чего показывают?» Ева выключила запись и уставилась на Арину, пристроив подбородок на сомкнутых кулачках. И через несколько секунд выдохнула с явным облегчением. «Вершина! Ты меня разыгрываешь! Ты, небось, этот сюжет за выходные до дыр засмотрела, а теперь Ваньку валяешь!» «Ничего не знаю, подчиняю примус». «Ну, не то чтобы дадыр», — Арина засмеялась. «Тьфу, на тебя!» — его укоризненно погрозила пальчиком. «Нелюбопытно ей видеть ли «Я ж испугалась. Подменили вершину». «Но ты ведь купилась?» «Кстати, в наших новостях сюжет самый длинный был. В центральных куда короче. Вот бы полный вариант посмотреть. Не эти сорок секунд или сколько там, а все, что оператор наснимал». «Ну так запроси да погляди!» канцелярии она же секретарша самого, она же Центр управления полетами, изобразила гримаску почти презрительную. «На каком основании?» «Так Воскресенское же кладбище в нашей подследственности, а разве нет?» «Воскресенское — да. А само дело вряд ли. Там, на мой взгляд, подследственность чисто полицейская. Вряд ли Следственный комитет будут привлекать». «Подследственность, видите ли?» его фыркнула. «Дело-то громкое. Вандализм-то? Потому что, по факту, мы пока имеем только вандализм. Ну, еще мародерство можно прицепить. Могила-то, получается, ограблена. Гроб, хоть и использованный, какая-никакая, а материальная ценность. Но это уже именно прицепить. А все остальное? Шумилин, покойный, конечно, не Абдулов или Евстигнеев, снимался мало». Она же драматический хоть и супер, но не МХАТ и не БДТ. Провинция-с. Евина губы сложились в презрительную гримаску. Но не к провинции, а наоборот, к тем снобам, которые столицы превозносят как центр мироздания. Ну, известный же. Такой актер был. Ты-то его не застала. Здрасте вам. Я вообще-то тут выросла. У Морозова училась, между прочим. В Питер уже после юрфака уехала. Муж там работал. Собственно, и работает. Вся родня у меня здесь. Ты чего? Это ж все в моем личном деле». «Зачем я про Морозова сказала?» Почти панически подумала Арина. «Кто только у него не учился. И любят его все. Зато осенью ему пришлось срочно уехать. Переживали. И на кафедру, когда все-таки вернулся, приняли с распростертыми объятиями. Такими преподавателями не разбрасываются. Зубр, корифей и вообще легенда следствия» сочувствовали все ж понимают от каких скоропостижных болезней люди так стремительно бегут ну да ну да баклушин узнав о возвращении легенды аж с лица спал уж он то знал что это за скорпостижная болезнь до сих пор ходит тише воды и ниже травы боится что ответка может прилететь оно бы и хорошо но не время лучше затевать Пусть Борька мутит свои делишки, не до него сейчас. Пусть все утихнет, пусть все все забудут. Не те, немногие, кто в курсе, а те, кто ни сном, ни духом. И кто сейчас Арину за язык тянул? Впрочем, Ева, кажется, ее реплику мимо ушей пропустила, сосредоточившись на собственной неприличной забывчивости. Ой, чего-то ей вправду ляпнула, не подумав. Слепое пятно какое-то, ей-богу. Арина вздохнула облегченно. «Бывает. А Шумилина я помню. Как не помнить? Девчонка на его спектакле бегала. Так жалко было, когда он умер. Ты как думаешь, Марат этот в самом деле сын его? Или заливает? Рекламу себе делает? Кто же их с комарохов разберёт?» Арина вспомнила лобастое лицо, крупный рот, небрежные каштановые пряди. Еще на кладбище оно показалось знакомым, но только дома, посмотрев и послушав новости, она поняла, кто этот молодой человек. Разрез глаз и линия роста волос, похожи, но я не спец. Да и внешнее сходство это так, в пользу бедных. ДНК надо сравнивать. А теперь сравнивать не с чем, да? Раз тело из могилы выкрыли. Ожил Евен селектор. Свершенно и точишь. Ко мне. В голосе полковника юстиции за глаза именуемого ППШ звучали отчетливые металлические нотки. Или это из-за динамика, так кажется? Вот как Пахомов узнал? Через закрытую дверь? Увидел, услышал. Через стену? Присаживаться Арина не стала. Остановилась у стола, как бы в трепетном ожидании. Только с ППШ эти штучки не проходили. Почему сразу не доложила? «О чем, Полшай Дарович, Если б там труп оказался, а так...» Пахомов вздернул бровь. Не то насмешливо, не то укоризненно. Арине стало немного стыдно. И в самом деле. Труп в могиле — ничего удивительного. А вот его отсутствие — совсем другое дело. Контекст — великая вещь. Что, вандализм возбуждать? Возбуждать, погоди! Но доследственную проверку по факту осквернения могилы Провести положено. — А почему мы, а не полицейские дознаватели? — Потому... — Понятно, — вздохнула Арина. — Дело взято на контроль и все такое. — А там, может, банальное мародерство. Может, ушумели на часы какие-нибудь сверхценные имелись. Или перстень, к примеру. Хотя, не думаю, не та семья. Может, в рамках проверки пройти там с георадаром? Кладбище богатые. Теоретически могут и грабители быть. Полковник усмехнулся. «Расхитители гробниц!» «Да...» — она вздохнула. «Хорошо бы, но вряд ли. Мародеры просто вскрыли бы захоронение, ценности повытаскивали и все. Ну, может, закопали бы, следы заметая. Зачем им гроб? Вряд ли он антикварный. Шумирин, конечно, известный актер был, но не Саудовский шейх или кого там в золотых гробах хоронят». «Вот именно...» «Значит, дело в этой мутной истории с сыном, который то ли сын, то ли нет?» «Могилу-то в пятницу вскрывали ради пробы ДНК Шумилинской?» «Уже выяснила!» — Пахомов одобрительно кипнул. «Так точно, Пал Шайдарович. Разрешение на эксгумацию, кстати, областным управлением выдано. А эксперт из некоего независимого криминалистического бюро. Но все лицензии и прочие документации наличествуют». Думаю, надо всю семейку аккуратно проверить. В юнош этот, Марат Гусев, спит и видит генетическое родство доказать. А вот родней Шумилинской этот, как бы сын, вовсе без надобности. Им выгодно отсутствие конкурентов. Но гроб? Гроб-то зачем? Пахомов спервослушал ее рассуждение с одобрительным любопытством, но вскоре мотнул головой. «Брысь! Иди работай!» Притворив за собой дверь Пахомовского кабинета, Арина остановилась. У Евиного стола завис посетитель. Не особо взрачный, предпенсионного возраста, под серым замшевым пиджаком что-то светлое, не то футболка, не то джемпер. Жидкие русые, то ли с проседью, то ли изначальный цвет, такой невнятные волосы, почти не видны вокруг ленинско-шекспировской залысины от выпуклого лба, чуть не до затылка. Серы-голубые глаза немного на выкате — и неожиданный на длинном лице вздернутый нос. Сильно вздернутый, словно дядечка к стеклу прижался. «Арин, побеседуешь с гражданином?» «Я вас узнал!» — радостно заявил, развернувшись к ней дядечка. «Вас по телевизору показывали. Помните, когда то дело обсуждали? Про мальчика в печке. Помните? И в эти выходные во всех новостях про эту могилу рассказывают. А вы тоже там были? Я видел!» «Так что мне именно к вам нужно!» Дело о смерти маленького Вити Кощеева Арина помнила. Но что значит «Обсуждали»? Это он про ток-шоу «Несчастный случай», что ли? Так оно чуть не полгода назад было. И сразу про давишнее кладбище. Где имение, а где вода? В смысле, какая связь-то? Ну ладно. Ева из-за дядечки на спины что-то показывала ладошкой и делала круглые глаза. «Забери этого типа!» Арина пожала плечами. «Пойдемте». На пороге приемной она остановилась, вернулась к Евиному столу, подняла брови, мотнула головой в вопросительном, мол, что за явление? Ева пожала плечами и сообщила тихо, почти шепотом. «Говорит, что он зоркий, и у него для тебя есть информация». «Зоркий? Что за... псих, что ли?» «Да это вроде фамилия». «Надо же». «Ладно, разберемся». Оказалось, и впрямь фамилия. «Я — Рихард Зоркий», — представился дядечка, устроившись на свидетельском стуле перед Арининым столом. И замолчал, глядя на Арину с очевидной, хотя и непонятной надеждой. Точно ждал, что она всплеснет руками, ахнет, расширит глаза в изумлении. «Какая неожиданность! Звезды не ездят в метро и все такое!» «Черт его знает! Может, и правда он звезда? Знаменитость? Их нынче столько развелось, что не упомнишь?» И не признать нельзя, обидеться. Но Зоркий, кроме советского фотоаппарата, и вовсе ничего в голову не приходило. И еще почему-то, из-за похожести звучания должно быть, знаменитый разведчик вспоминался, Рихард Зорге. На разведчика посетитель не походил совершенно. Впрочем, что значит «не походил»? Смешно думать, что разведчики выглядят как-то особенно, как в том анекдоте. Ушанка со звездой и волчащийся следом парашют. К тому же господин Зоркий явно ожидал или как минимум надеялся, что она узнает фамилию. Так что не разведчик. Может, актер? И тогда он действительно может знать что-то полезное. «Постите, я...» — она изобразила лицом сосредоточенную работу мысли нахмурилась, даже глаза прикрыла, как будто вспоминала. Тот, что сидел перед ней, улыбнулся. По-доброму, слегка снисходительно. И принялся перечислять. «Охота на Завра. Зачем тебе смерть? Бремя окрыляет?» В школьные времена Арина была заядлой театралкой. Все шумилинские спектакли знала чуть не наизусть. «Что там ставят сегодня?» Не представляла совершенно. Однако спектакли «Зачем тебе смерть?» И «Бремя окрыляет?» Воля ваша, это как-то чересчур. Перечисленные названия больше подошли бы боевикам или триллерам. Их сейчас сотнями клепают. И все-таки вряд ли это кино. Нет, не актер на свидетельском стуле сидит. Скорее всего, писатель. Она виновато улыбнулась. «Простите, у меня совсем не остается времени на чтение». Угадала. Посетитель едва заметно кивнул. И вздохнул. Сочувственно так, понимающе. «Беда нашего времени. Но дело не в этом. Вот вы Дэна Брауна читали?» Арина помотала головой. «Кот да Винчи она на волне всеобщего ажиотажа читать начинала, но не осилила». Мало того, что скучно, так еще примитивнейшие загадки за суперинтеллектуальные головоломки впарить пытаются. Да еще и конспирологии густо присыпают. «Увольте!» «Но знаете, кто он такой, да?» «Трудно было бы не знать, когда лет пятнадцать назад из каждого утюга вещали про этот код да Винчи. Не захочешь, а запомнишь. Вот именно!» Посетитель почему-то обрадовался. «Сегодня столько всего издается, а еще больше не издается». И не худшего, ни худшего, что невозможно в этом океане выплыть. Только реклама. Это мне, кстати, личный брауновский редактор говорил. На франкфуртской книжной ярмарке, гордо добавил неизвестный писатель Зоркий. Вот так и говорил. Пока журналисты вокруг тебя бучу не подняли, никто про тебя и не узнает. Будь ты хоть гомер с Хемингуэй в одном флаконе. Журналистам ведь плевать на стиль, на глубину, на живость. Вообще на все, чем силен или слаб текст. Им скандал подавай, жареное что-нибудь. Слышали, может, в Америке даже серийные убийцы книжки пишут. И знаете, какими тиражами это издается? Потому что жареное — острое, скандальное. Господи, с тоской подумала Арина. Чего же я так с этим писателем нянчусь-то? И чего ему от следователя надобно? Завести на современных журналистов дело? Об убийстве литературы? «Простите», — заметила она довольно строго, — «вы пришли о журналистах поговорить?» «В какой-то степени», — не смутился он, — «вы ведь то дело вели. Ну, то, когда вас в первый раз по телевизору показали». «Вот». И выложил на стол мрачноватого вида «покетбук» с крупными багровыми буквами на темной обложке. Только пепел знает. Рина машинально заглянула в выходные данные. Тираж две экземпляров, подписано в печать. Свеженькая книжка-то. Зоркий аж руками на нее замахал. Не смотрите туда, это не важно. Просто они только сейчас согласились, когда вы все это заново расследовали. А я-то написал еще когда? Два года назад, когда эта история только случилась. По телевизору увидел? Никогда когда вы там были, а в самом начале. И не понравилось мне все это. И не знаю, как объяснить. Одним духом написал, словно диктовал кто-то оттуда. А потом уже вы всех на чистую воду вывели. Понимаете? Только пепел знает. Надо же. В итоге-то действительно именно пепел свое сказал. «То есть вы про это написали сразу, когда Витя погиб?» «Нет», — медленно, как бы сомневаясь, выговорил Зоркий. «Когда их всех по телевизору начали показывать? Ну, то есть не всех, потому что этого якобы убийцу посадили. Только это же все не так было. Вы же знаете. И я посмотрел на них и написал, как было. Только...» «Издателям не понравилось, что ваша книга противоречит приговору». Ей вдруг стало не то чтобы интересно, но досадливое желание поскорее от визитера избавиться пропало. «Да-да, именно!» — радостно подтвердил визитер. «Мы, — говорит, — все понимаем про художественное переосмысление реальности, но не надо нам этих ужасов, мы же не в Скандинавии какой-нибудь». «Скандинавские детективы, вы понимаете, я в курсе». Она почти хмыкнула. «Мрачный реализм и все такое» ну у нас ведь тоже подобное издается разве нет ну да неохотно согласился господин писатель но они сказали что это пляски на костях и вообще нехорошо у людей горе и ну вы же знаете что на самом деле все было не так как в приговоре значилось и вот теперь когда дело пересмотрели они тоже согласились положим тогдашнюю позицию издательства тоже можно понять и ваша писательская Она чуть не сказала зоркость, но вовремя спохватилась. «Ваша писательская проницательность внушает уважение. Но, в конце концов, книгу-то издали?» «Да вы погодите! Вот!» На стол хлопнулась пластиковая папка с подшитой в нее пачечкой бумаги. Сквозь пластик просвечивали крупные буквы. На первом листе «Рихард Зоркий. С четверга до бесконечности». «Я вам распечатал. Вот, читайте». Он раскрыл папку где-то на середине. Небо было таким черным, что звезды выглядели не источниками света, а неприятными крошками на черном бархате. Но тьма, хранящаяся в разверстой могиле, была еще чернее. Только в самой глубине что-то поблескивало. И между чернотой неба и мраком земных глубин смутно, очень смутно, едва-едва светлело пятно над гробного камня. Что-то легкий какой-то. От склоненный на краю фигуры, невидимой в темноте, шел тяжелый запах. Руслан передернулся от мерзения. Ничего, скоро все закончится. Надо только немножко потерпеть. Может, его там и нету? отозвался из тьмы второй голос, такой же отвратительный и такой же вонючий. «А Отче? Может, кто-то раньше нас подсуетился? Слышь, шеф, вы или как? «Делайте, как договорились», — откашлявшись, выдавил Руслан. Вынутая из могилы земля ссыпалась обратно с тихим шелестом. Он слышал этот шелест, оглушительный, как треск неба после расколовшей его молнии. «Слышь, шеф, хрипнуть надо! Для вдохновения!» — говоривший хихикнул. «Мы слышали, у тебя есть! Давай, не жмочься!» Он вытащил из сумки бутылку, протянул в темноту. «Не перестарайтесь. Дело надо сделать. Потом как следует выпьете». Он подумал, что когда они выпьют, все станет еще более мерзким. Ну и более простым. «Не дрейф, шеф. Мы норму знаем». Скрип. Отвернули пробку. Глухое звяканье. Похоже, горлышко стукнулось от чьи-то зубы. «Бутылку верните», — распорядился он. «После допьете. Еще нести». «А мы его еще на тележечку!» <смех> — мерзко подхихикивая, пробормотал тот, что требовал выпивки. «И довезем в лучшем виде!» «В развалину, что ли?» — буркнул второй. «Куда же еще? Там, где бомбель, сныкать можно. Не то что и этого бедного Йорика!» Арина пролистнула несколько страниц, подумав мельком, что готичность повествования призвана должно быть скрыть полное его неправдоподобие. Мрак у него, видите ли, полный. Поди-ка, раскопай могилу в полной темноте, да чтоб следов вторжения не оставить. Но вонючий помощничек, бомж, надо полагать, цитирующий Шекспира, и это мило. Хотя тоже штамп. А вонючий голос совсем прелестно. Первым словом на открытой странице оказалось «следователь», да еще с восклицательным знаком. Но с маленькой буквы. Значит, это хвост предложения с предыдущей страницы. Она вернулась чуть назад. Когда все ломанулись к застывшему с поднятым ковшом экскаватору, Руслан не двинулся с места, удовлетворенно и снисходительно озирая сомкнутые спины. Оператор одного из местных телеканалов скакал вокруг, вскрикивая «Пропустите! Да пропустите же!» Никто на эти вопли внимания не обращал. Все жадно любовались раскопанной могилой, где «сюрприз-сюрприз» не было главного. Покойника, то есть. Руслан едва заметно усмехнулся. Жаль, что владелец могилы уже мертв. При жизни-то он хоть и был популярен, но столь жаркого интереса к своей персоне никогда не наблюдал. Оператор вытянулся на цыпочках и задрал камеру как можно выше, чтобы снимать сомнительное свое видео поверх голов. Он почти ложился на жирные, в пятнах пота спины любопытных сограждан, но те даже не замечали. Бараны. Как есть бараны. Только вдова и дочь пропавшего покойника не участвовали в общем безумии. Стояли с безразличными, отсутствующими лицами. Словно происходящее их не касалось. Еще и губками брезгливо подрагивали, как будто не у могилы обожаемого мужа и отца стояли возле источающего миазмы вокзального сортира. Дочку, впрочем, даже гримаса не портила. Такой ротик трудно испортить. Хороша куколка. В другое время и при других обстоятельствах Руслан уж, конечно, затеял бы с ней романчик. Не длинный, но пожарче. Но, увы, ему нельзя. С этой нельзя. Но в нескольких метрах от сомкнутой нездоровым любопытством толпы вдруг появилась еще одна куколка, даже и получше дочки. Полная грудь распирает легкий нараспашку пиджачок и всю штанюсенькую майку под ним. Если подойти поближе, небось, и соски видны будут. Но даже отсюда, где руслан стоял, было заметно, как обтянутая маечкой плоть двигается, так что рассыпанные по плечам смоляные локоны змеино шевелятся. Дышала красотка взволнованно, и полные сочные губы поблескивают, и в глубине темных глаз горит жаркий огонь. И попка под тонкими джинсиками. Девушка как раз повернулась в профиль, тугая и круглая, как волейбольный мяч. Он сглотнул, прогоняя не ко времени заполнивший мозг картинки. «Надо же! Откуда такая взялась? Неужели журналистка? Отличная возможность совместить приятное с полезным!» «Это же искра!» — шепнул кто-то рядом. «Нифига ж себе искра! Целый пожар!» Саркастически хмыкнул Руслан. И только тут понял, что это — фамилия, да еще знакомая. В последние полтора-два года ему волей-неволей приходилось следить за прессой. Точно. Илона Искра. Черт побери. Это даже лучше, чем журналистка. Опасно, конечно. ну чего ему-то бояться? Это, братцы-кролики, просто сказочно повезло. Следователь? — Арину слегка замутило. Даже Эльвира Глушко, первая красавица городского и, пожалуй, областного следствия, не выглядела столь жаркой штучкой, как эта вот литературная следовательша. Пусть даже жаркой штучкой она выглядит в глазах персонажа, все равно пакостно. Первым побуждением было швырнуть опус в жадно взирающего на нее автора. Но профессиональная этика черт бы ее побрал. Арина лишь едва заметно вздохнула, закрывая папку. Случай действительно был впечатляющий. Понятно, почему вас это, как писателя, зацепило. «Да нет же!» — он даже привстал. «Когда могилу вскрыли? В пятницу? То есть два дня назад? А я это написал еще зимой, когда начались эти пляски. Сын или не сын? Только он Марат, а у меня Руслан. Телевизор, конечно, тупой ящик, но там много любопытного можно увидеть. Вы хотите сказать, про пустую могилу вы написали до того, как обнаружилось э, вторжение? Да! воскликнул он с восторгом. Как написал, так все и вышло, понимаете? Даже вы там были. Понимаю. Арина задумчиво провела пальцем по углу бумажной пачки, как пролистала. Нет, она кондовый материалист. Ни в какую мистику и высший разум не верит. Но, черт побери! Есть совершенно реальный случай, когда экстрасенсы находили пропавших людей или их тела. И есть многое на свете друг грацио. И, как говорил, кажется, Нильс Бор Подкова приносит удачу независимо от того, верите ли вы в это или нет, в том смысле, хотя бы, что, кроме познанных законов мироздания, наверняка есть и непознанные. Познание-то бесконечно, а? Писатель этот, конечно, со сдвигом. Но они, наверное, все со сдвигом. Им же приходится верить в создаваемую реальность. Иначе выйдет не реальность, а картонная поделка. Еще Пушкин писал кому-то из друзей. Представь, какую штуку удрала моя Татьяна. Она замуж вышла. Это он про Татьяну Ларину. Создание его собственного воображения. О чем это? На чутком прислушивании к выдуманным характерам. Но почему только к выдуманным? Может, этот господин не придуривается? Может, и впрямь провидит что-то? Если он хороший писатель. Я это оставлю. Я специально для вас распечатал. Почитайте. Потому что пустая могила — это только начало. Понимаете? С улыбкой сообщил писатель. «Только начало. И что дальше?» — саркастически заметила Арина. «Кого-то убьют?» «Конечно!» — писатель затряс головой, словно отбрасывая Арини на сарказм. «И вы же наверняка это расследовать будете. Понимаете, как все одно к одному? Сперва вот это!» — он потряс пеплом. «И именно вы доказали, что все случилось не так, как сперва выглядело, а так, как я написал. Потом вы же собственными глазами смогли увидеть эту пустую могилу». И опять все, как у меня написано. Это не может быть случайными совпадениями. Эта судьба нас сводит, понимаете? Судьба, — несколько недоуменно переспросила Арина. Кажется, такого рода совпадения называются синхронизм. Дело, в общем, обыкновенное и известное. Но зоркий писатель опять предпочел не услышать ее реплики. Представляете, как за такую историю журналисты ухватятся? Журналисты? Арина почему-то моментально расстроилась. Пробудившийся был интерес стремительно угасал, уступая утихшему было желанию поскорее от назойливого посетителя избавиться. «А, ну да, конечно. Это все, что вы хотели мне рассказать?» «Пока да», — с явным сожалением вздохнул господин писатель. «Как только что-то узнаю, я непременно... А вы пока прочтите, прочтите!» «Да-да, непременно. Спасибо». Слово вырвалось автоматически. И совсем не хотелось его благодарить. Дверь вдруг распахнулась. «Вершина! На выезд!» Дом оказался одним из немногих в этом районе сталинских. Консьержки не имелось, но высота потолков и чистота просторных лестниц внушала почтение. В углу площадки между третьим и четвертым этажами располагалась пальма в массивной катке. Рядом старый, но добротный диванчик. Откуда-то сверху донеслось мелодичное треньканье. Средняя из трех дверей четвертого этажа была слегка приоткрыта. Возле левой же стоял Стас Мишкин с поднятой рукой. Видно, только что нажимал кнопку звонка, пиликанье которого Арина услышала с предыдущей площадки. Дверь распахнулась стремительным рывком. «Что вы? Что вам надо?» — резко спросила появившаяся в проеме худенькая девушка. Темные, как спелые вишни, очень красивые глаза глядели неприветливо, почти враждебно. Опер оттарабанил положенный текст про понятых. Девушка быстро, недоверчиво взглянула на приоткрытую соседскую дверь. «Нина Игоревна? Да что вы такое?» Сперва Жанка трезвонила. «Ключи ей давай!» Откуда у меня? А теперь вы... Вы... Вы врете, да?» Мишкин сочувственно покачал головой. О, вы, Так что, пойдете понятой?» «Нет», — воскликнула девушка. «Нет, я не могу. Как же это? Я же только вчера к ней заходила. С пирожными, с ее любимыми». Она закашлялась. Стас покосился на Арину. Так кивнула. «Да, сама с ней попозже поговорю. Девчонка-то не просто соседка, а хорошая знакомая». «Ценная свидетельница. Даже если дело ясное, лишнее подтверждение не помешает». «А зачем осмотр?» спросила вдруг ценная свидетельница. «Полиция? Почему?» «Нина Игоревна, разве...» «Я думала...» «Что-то не так? Она не просто умерла?» «В общем, да», — подтвердил Стас. И «Есть вопросы. Поэтому осмотр, поэтому и понятые. Вас зовут-то как?» «Лара» то есть Иллария? Иллария александровна лисина она судорожно вздохнула я я наверное должна да мишкин принялся мягко ей объяснять что присутствовать на всем протяжении осмотра не обязательно а если ей совсем тяжело то он кого нибудь другого найдет например вот отсюда он мотнул головой в сторону двери справа но девушка шмыгнув носом неожиданно деловито сообщила «Там нет никого. Они недавно въехали, сейчас ремонт делают, а сами не живут». Оставив оперу объясняться с соседкой, Арина толкнула приоткрытую дверь, из-за которой доносились негромкие голоса. И судмедэксперт, и криминалист были уже на месте. «Всем здравствуйте», — доложила она, остановившись на пороге просторной светлой комнаты. «И тебе не хворать», — Хрустально отозвалась Мирская, сидевшая на корточках под покосившейся люстры, с крюка которой свисал веревочный хвост. Тело за Ярославой было почти не видно, только полная бледная нога торчала слева, да рыжеватые, явно крашенные кудряшки справа. «Кто она?» «Хозяйка квартиры, Нина Игоревна Шульга, 58 лет», сообщила через плечо судмедэксперт. Вон там паспорт ее, можешь сама поглядеть. Паспортные фото, конечно, та еще картинка. Да и вид у нашей дамы сейчас не очень презентабельный. Но это она. Я одета, видишь, по-домашнему. Ну и соседи опять же подтвердили. — Привет, Вершина! — хмыкнул Лерыч. — Повезло нам, что отопительный сезон уже завершился. Не то и труп бы сварился, и парная тут была бы такая, что никаких следов не найдешь. — Следов чего? — тут же спросила Арина. — Есть сомнения? Да нет, вроде, но ты же опять будешь требовать, чтобы все до пылинки обследовали. Так-то дело ясное, сама гляди. шнур ты еще участковый обрезал. Подробности можешь сама спросить. У. Как там тебя? Маявшись у двери дебелый сержант, Арина его не знала. Обиженно засопил. Сидорчук я, Миша. Михаил, то есть, помощник участкового. Мы с Алексеем Степановичем тут. Это он-то как вас дождался, ушел, дел много. Меня на всякий случай оставил. Может, чего спросить понадобится? А только чего спрашивать? Итак. Тут Арина была, пожалуй, согласна. Все и так видно. Веревку с заранее завязанной петлей хозяйка забросила за крюк люстры, а нижний конец привязала к трубе батареи. Встала на стол, сунула голову в петлю и оттолкнулась. Через какое-то время труба не выдержала веса крупного тела, покривилась, треснула. Какая-то вода в системе еще оставалась, потекла. Вон ковер с той стороны еще мокрый. Полицию кто вызвал? В нижней квартире с потолка капать начало. Вместо сопящего Сидорчука ответил почему-то криминалист. То есть не то, чтобы прям дождик, но пятно там имеется. Я видел. Они сперва сюда принялись звонить. В дверь долбились. А хозяйки не открывает и на телефонные звонки не отвечает. У соседки ключей нет. Вызвали техника с участковым. Мало ли, бабушка довольно пожилая. Подумали, воду по забывчивости не закрыла или с сердцем плохо стало. Вскрыли квартиру. А тут, видишь, какой натюрморт. Мы уже балкон приоткрыли. Да ты не бойся, я дверь обработал. Там нет ничего. А то в этой атмосфере работать затруднительно. — Да уж, даже в коровнике не так воняет, — сморщился брезгливый сержант. Как будто обосрался кто-то. «Неизвестно, какой ты сам будешь после смерти». Сурово, почти неприязненно заметила Мирская. «Расслабление сфинктеров — дело при умирании обыкновенное. А уж при асфиксии вовсе почти обязательное. Ну и сам по себе труп тоже не фиалками благоухает. Так что ты бы язык-то свой придержал, товарищ сержант. И вообще, чего ты тут отираешься? Ну, так положено, что — Алексей Степанович по делам пошел, меня оставил. — Чуть я пойду? — Тогда рот не разевая ясно? Почему Ярослава сердилась, Арине было ясно. Смерть требует как минимум уважения. А если иногда она кажется закономерной, среди крыс в гнилом подвале или в ободранной, типично алкашной комнате, то здесь смерть выглядела шокирующе неуместной. На большом столе справа еще красовались остатки чаепития. Должно быть того, про которое упоминала девушка-заседка, с любимыми пирожными. Последняя трапеза. Как перед казнью. Ни о каких экзистенциальных кризисах, депрессии и прочем отчаянии обстановка не говорила. Уютная, обустроенная для удобной жизни комната. Почти напротив двери, под выходящим на балкон окном, к стене был пристроен еще один стол, длинный, наподобие верстака. Часть его составляла ножная швейная машинка — на Зингер, похоже, — подумала Арина, над которой нависла прикрученная слева лампа-гармошка, а перед ней — мягкое компьютерное кресло. Еще левее, уже вдоль соседней стены, располагался стеллаж с многочисленными дверцами, открытыми полками и ящичками. Под верстаком тоже имелись тумбы с ящиками. Правее верстака стоял еще один стеллаж, поменьше левого, и не такой затейливый, состоящий только из полок. На двух нижних — пестрые бумажные корешки, не то детективы, не то дамские романы. Среднюю часть занимал плоский телевизор, две полки над ним были заставлены разноформатными и довольно потертыми книгами. К корешкам кое-где прислонялись фотографии в узких деревянных рамках, пейзажные и портретные, жанра «Я» и «Эйфелева башня». Между карнавальными масками и безымянным корешком, украшенным фотографиями вышитых и вязаных элементов, виднелся край еще одной. Арина подцепила его, вытащила снимок. На фоне утопающего в зелени дачного домика улыбались трое. В женщине справа Арина узнала ту, над которой склонилась сейчас Мирская, только изрядно моложе, еще не грузную, а просто слегка плановатую. Женщина слева выглядела на ее фоне почти худышкой. Светлые волосы торчали двумя задорными хвостиками. Мужчина в центре, круглолицый, крепко сбитый, обнимал своих спутниц за плечи, только худенькую, пожалуй, несколько крепче. По-хозяйски обнимал. Арина сразу решила, что перед ней супруги. «Интересно, где они сейчас? Распросить бы». Повесившаяся ночью хозяйка квартиры с ними явно дружила. Арина сунула рамочку с неприлично радостной фотографией назад пробежалась взглядом по книгам. Ни одной художественной, не то что внизу. «Справочник швейника», — прочитала она на одном корешке. «Костюм разных времен и народов, том первый на соседнем, батик на третьем». «Она портнихой, что ли, была?» «В театре работала, по костюмам», — сообщил присмиревшийся Дарчук. «Эти сказали, которые нас вызвали». «В котором из театров?» — уточнила Арина. «Театров в городе имелось не меньше десятка. драматический, оперный, юного зрителя, кукольный И какие-то студии, и сцены. Известно, что называется в сугубо узких кругах. К делу это отношение не имело, да и дела-то никакого не было. Но спросила». Самом главном, в драматическом», — доложил Сидорчук. «Не зря», — спросила. Впрочем, самоубийство костюмершей вряд ли могло иметь отношение к скандальной пятничной эксгумации. Да и скандал тот, как подумать, с собственным театром связан лишь опосредованно. Размышление прервал уклик криминалиста. «Протокол-то будем писать, госпожа следователь. С чего начнешь, с тела или с обстановки?» «Давай с тела!» — вздохнула Арина. «Леди, вперед, да?» — фыркнул Зверев. Впрочем, вполне беззлобно. «Тело пожилой женщины расположено, — размеренно диктовала Мирская. Узел простой. Лерыч, ты узел сфотографировал?» «Обижаешь». «Ладно, ладно, я так». Узел за правым ухом. странгуляционная борозда слабо выраженная. Косовосходящая, незамкнутая. «Слав, а почему слабо?» Арина на мгновение перестала писать. «Ну, дама-то более, чем рубинсовского сложения. А в жировой ткани сосудов мало. Ну и шнур довольно толстый, не струна какая-нибудь. Время смерти?» «Так, навскидку, суток двое, может, даже и трое». «И мухи еще не успели развестись», — недоверчиво уточнила «Арина?» В закрытой со всех сторон квартире? Откуда бы им тут взяться? Они же не самозарождаются в трупах. Кто-то должен прилететь и яйца отложить. А тут разве что из вентиляции. Но это от дома зависит. Кое-какая энтомофауна имеется, конечно. Но с учетом всех обстоятельств, неудивительно, что скудная. «Пятница?» «Пятница примерно, да», — кивнула Ярослава, почесав поднятым плечом ухо. Может, суббота. Но, скорее, вечер пятницы. Протокол осмотра тела оказался недлинным. Обстановка тоже, при всей Арининой дотошности, уложилась меньше, чем в две странички. «Записки нет?» «Не. Ну, ты ж знаешь, как бывает». Арина знала. «Не всем, ох, не все самоубийцы оставляют прощальные послания. А это, тем более, одинокое». Кому последнее, прости, говорить? — Ирина Марковна, это снимаем? — Ты про стул? — Да ну, стол я снял уже, как лежит. Она же на него вставала. — Вот, возле стола. Может, сделать покрупнее? На гладких досках виднелась царапина или, скорее, ссадина. Не линия, а как будто сбитая чем-то полоска. — Как будто она вместе со стулом двигалась? — Ну, может, и двигалась. Поплохела, трудно было встать, пожилая, грузная. Или стул сдвинулся, когда она на него встала, или когда оттолкнула. Оттолкнула она его в другую сторону. И сама смотри, где след, а где она на стул вставала. И, кстати, не факт, что это вообще с самоубийством связано. Царапинки-то свежие, но вполне могли и днем-двумя раньше образоваться. Но на всякий случай щелкни, да. Шнуры изымаешь. Изумаем, конечно. Не то чтобы... Но это как не крути, а орудие смерти. Жалко тетку, — криминалист покачал головой. не бомжиха, ни алкоголичка. Театральные костюмы. Может, ей нахамил кто? Она расчувствовалась и... Или врач что-то ужасное сказал? — Почему ты так думаешь? — спросила Арина. — Шнур-то навехонький. То есть что-то ее до такой степени расстроило, что она пошла и веревку купила. Может, и на Или врач, ты прав. А может, у нее любовь всей жизни имелась. Она же одинокая вроде. Ну, так, может, ее ненаглядный на другой женился, а о ней и не думал. А недавно помер, вот она и решила, что дальше жить сил нет. Зачем она, кстати, веревку к батарее привязывала? Почему не прямо к крюку? Ты на нее посмотри. Потолки метра четыре. Даже со стола трудно дотянуться. Не то, чтобы чего-то там завязывать. Дама все-таки пожилая, грузная. Трудно ей было. Вот и сделала попроще. Закинула веревку на крюк и свободный хвост привязала к трубе. Могла на одном конце веревки простую петлю завязать, ее забросить на крюк, а на другом конце скользящую. Батарея это как-то... Как-то, передразнила Арина. Скажи ей за это спасибо. Если бы батарея вниз не протекла, когда бы даму еще нашли? Когда тело в желе превратилось бы и завоняло бы на весь подъезд. Так то да, Лерыч, казалось, смутился. Может, на работе бы забеспокоились, добавил он без особой уверенности. Это если театральный сезон еще не закончился, отмахнулась Арина. Ты же сам сказал, повезло нам тут. Чисто, светло, труп, почти свежий. И не говори отозвалась Ярослава, поворачиваясь к Арине. «И, кстати, о театре. Если ты по своей дотошности надумаешь сослуживцев опрашивать, поинтересуйся, кто похоронами займется. «Ладно. Мишкин, — скомандовала Ларина, — завипонит их, подписываем протокол осмотра, а после я с соседями поговорю». «Так так, которые тревогу подняли, нету? Хозяйка на работу свистала, а сын в школе. Середина дня, в подъезде почти никого». Только на пятом дядька нашелся. После ночной смены отсыпается. Он с этой дамой и не контачил. Так, здоровались. И шкаф он ей однажды двигал, лет восемь назад. Ладно, зови этого двигателя. И девушку слева. Как ее? Лару? С ней-то точно надо поговорить. Хотя дело и впрямь ясное. <связывая> ну да, хмыкнул тот. Это только в детективах. Труп в запертой комнате оказывается жертвой изощренного убийцы. А у нас попроще все. — Кстати, о запертых комнатах. Когда ты эту Лару в понятые сватал, она что-то про ключи говорила. Вроде Жанка какая-то у нее ключи требовала. — Так точно, мэм. Жанна — это как раз соседка снизу, на которую протекло. Она первым делом к Ларе ткнулась. Люди же соседям запасные ключи частенько оставляют. Но не в этом случае. — Запасные ключи, говоришь? Арина нахмурилась. «Вершина! О чем задумалась?» Стас помахал у нее перед носом, растопыренной ладонью. «Увольняйся нафиг из следователей! Иди на телевидение писать сценарий для детективных сериалов! Даже если у девчонки запасные соседские ключи и имеются, это ничего не меняет! Когда квартиру костюмершину вскрывали, пришлось цепочку резать! Ферштейн, иди с этой девицей побеседую и по домам пора! Сколько тут колготиться-то!» Квартира слева была трехкомнатной и выглядела куда богаче обиталища театральной костюмерши. Вместо дощатого пола тут лежал паркет. Неузорный, простыми плашками, но отлично ухоженный. Вместо открытой вешалки — аккуратные дверцы узкого, но вместительного шкафа с откидными обувными ящиками внизу. Квадратный пофиг между шкафом и дверью новизной не блистал, но его потертости неоспоримо свидетельствовали о своем натурально кожаном происхождении. Кухонный диванчик тоже был кожаный, а кофемашина стоила, должно быть, как вся обстановка соседской кухни. Записав паспортные данные, Арина попросила воды. От соседского запаха у нее до сих пор першила в горле. Лара предложила вместо воды чаю. Или кофе, как хотите. Арина выбрала кофе. Кофемашина подмигнула огоньками, погудела, побулькала, наполняя толстые квадратные чашки темного стекла, Первую Лара поставила перед Ариной, вторую — рядом. Присела. Опять вскочила. Выдернула с полки квадратный фарфоровый сундучок. «Вот сахар». И... Сундучок оказался двухъярусным. Донце выдвигалось. Там, в фарфоровом корыце, лежали крошечные ложечки. «Сливки достать?» «Нет-нет, спасибо», — остановила ее Арина. «Вы хорошо Нину Игоревну знали». Лара замотала головой. — Нет, это мама с ней дружила. Она всхлипнула. — С ней можно поговорить? — спросила Арина и осеклась. — Квартира большая, ни одна же Лара тут живет. С момента обнаружения тела Нины Игоревны прошло чуть не полсуток, однако ж мама, которая с соседкой дружила, до сих пор не появилась. Она хотела спросить, не в отъезде ли мать Лары, как ей позвонить, но не успела. Девушка замотала головой, слезинки разлетелись во все стороны сверкающими брызгами. В окно за ее спиной лилось щедрое предзакатное солнце. «Нельзя... нельзя с ней по поговорить. Она... они...» Арина схватила с полочки какую-то чашку, налила воды прямо из-под крана. В столь благоустроенной кухне наверняка имелся кулер или что-то в этом роде. Но где его искать? Сплошные дверцы вокруг. Сойдет из-под крана. Лара вцепилась в чашку так, что костяшки пальцев побелели. Застучала зубами о край. Глотала жадно. Вода текла по подбородку. Наконец она выговорила. Они разбились. Насмерть. Недавно. Лара, мне очень жаль. Перед моим днем рождения. Мне 6 мая 20 лет исполнилось. Мы собирались. А они... Может быть, мы позже поговорим? Я очень сочувствую, но... Лара сунула чашку на стол, сглотнула, подышала, повела плечами, словно расправляя их. Ничего, спрашивайте. Я понимаю. Только я не знаю ничего. Эта мама с ней дружила, а я... Я только после... Ну, после этого к тете Ни заходить начала. Она тоже переживала очень. Они же с мамой были не разлей вода. Но я же не знала, что она что она собирается... «Да-да, я поняла», — перебила Арина, боясь, что девушка опять расплачется. Но та прикусила губу, справилась. Понятно, что Нина Игоревна тяжело переживала потерю близкой подруги. Но, быть может, еще что-то было? Арине не верилось, что потеря друга, даже самого близкого, может толкнуть на самоубийство. Да хоть бы и любви всей жизни. Если Нина Игоревна, к примеру, была и впрямь влюблена в Лариного отца, Двадцать-тридцать лет безнадежной любви приучают к терпению. Потери ближайшей подруги, будь Шульгет двадцать лет, возможно, в юности отчаяние застилает весь мир, а то и вовсе рушит его в дребезги. Но в почти шестьдесят, приустроенной жизни и любимой, судя по книгам и домашней мастерской, работе, ей было чем отвлечься от своего горя. Должно быть что-то еще. Здоровье ухудшилось, на работе неприятности. Ее на пенсию собирались уйти, она не хотела. — Это она вам рассказывала? — Ну, да. — Давно? — На той неделе. В четверг или в пятницу. — Да, в пятницу. Я после зачета к ней заглянула. Мы чай пили. — Это был последний раз, когда вы с ней виделись? — После... Девушка запнулась, сглотнула. — Вы так страшно это спросили. Последний раз. Последний. Она говорила, что умрет без работы. Но я же не знала, что она это правду. Слезы опять хлынули градом. Да что же это такое? Арина нашарила в кармане платок. Вроде чистый. Сунула девушке. Та похлюпала еще носом, попила воды, высморкалась. Сильно. На платке даже кровь появилась. Лару это почему-то испугала. Ой, простите, я постираю. Да ничего, что вы! Арина убрала мокрый, измятый платок с глаз подальше, только подумала мельком. Зря убрала. Может, еще понадобится? Не искать же по всем шкафчикам салфетки. Хотя вон надракованный рулон бумажных полотенец в блестящем кожухе держателе. «Вы думаете, я истеричка?» «Ну что вы! Вам сейчас трудно. Знаете, как страшно, когда ты вдруг одна. И спросить некого. Но я смогу. Я правда смогу. Конечно, вы сможете». «А вы спрашиваете, что нужно?» «Родственники у Нины Игоревны есть?» Лара пожала плечами. «Сестра вроде бы. Ну, далеко где-то. В Красноярске, кажется. Или в Краснодаре. Может, и не родная, а двоюродная или троюродная. Или не сестра, а тетка. Или, наоборот, племянница. А может, я перепутала, может, и нет у нее никого. Мама говорила, а я не прислушивалась. Она опять шмыгнула носом». Арина покосилась на рулон над раковиной. Но девушка не заплакала. Вот и молодец. Еще друзья, знакомые были. Мне нужно поговорить с теми, кто ее хорошо знал. Может, навещал ее кто-то. С работы, быть может. Из театра. Вы не видели? Я не знаю. Из театра? Ну, парень этот заходил недавно. В каком смысле этот? Вы его знаете? Да этот, по телевизору которого показывали. Скандал там какой-то с его отцом, что ли? «Вот так так. А еще говорят, что совпадений не бывает», — подумала Арина. Впрочем, совпадение — это самоубийство театрального костюмершей во время театрального же скандала. А то, что Марат к ней заходил, в этом как раз ничего необыкновенного нет. Зато теперь появился лишний повод и с Маратом, и с прочей театральной публикой побеседовать. Про могилу-то ограбленную, как спрашивать? Это случайно не вы гроб выкопали? Или, может, вы? А где вы изволили быть, э, кстати, когда? Не факт, что могилу раскапывали накануне эксгумации. Даже, скорее всего, нет. И на какие дни, точнее ночи, потенциальным гробокопателям требуется алиби? А в расспросах о костюмерше что-то может и проявиться. «Марат Гусев?» — подсказала она. «Да, точно. Я забыла». Равнодушно кивнула Лара и вдруг спросила. «Ее разрежут, да?» В случае насильственной смерти вскрытие обязательно. К «Как насильственной?» Девушка как будто испугалась. «Разве она не сама?» «Сама — это от инфаркта или там от старости. Да и то по-разному бывает. А Нине Игоревне лет-то было немало. Может, она болела тяжело?» «Вроде нет. Я не знаю просто. Кто бы сомневался?» Арина и не ожидала, что девушка расскажет что-то про соседки на здоровье, поэтому просто закончила объяснение. «Самоубийство же — смерть, безусловно, насильственная. И необходимо все проверить. Так полагается. В Уголовном кодексе даже статья есть о доведении до самоубийства». Арина не стала добавлять, что привлекают по этой статье крайне редко, ибо доказать состав почти невозможно. «Да, простите», — Лара кивнула, — «я понимаю». «Наверное. Только страшно. Как будто... Не знаю. Страшно. «Может быть, вам попросить кого-то у вас пожить? Подругу какую-нибудь? Друга? Или самой к кому-нибудь? Пожить? Ненадолго?» «Нет!» — почти яростно воскликнула Лара. «Я никуда отсюда не уйду! Это мой дом!» «Конечно, это ваш дом. Я имела в виду временно. Пока вы не успокоитесь». Мягко пояснила Арина, понимая, что раз Лара как-то пережила первое, самое тяжелое время после смерти родителей, значит, сейчас бежать из дома, где все о них напоминает, не станет. Друзья? То ли есть они, то ли нет. Бойфренда, судя по всему, не имеется. Но как-то справилась. Квартиру в чистоте поддерживает, учёбу не запускает, про зачёт упоминала. А соседка? Что соседка? Страшно, конечно. Ну, они ведь не были так уж близки. От мелодичной трели дверного звонка Лара вздрогнула. «Кто это?» «Я никого!» Она растерянно поглядела на Арину. «Не бойтесь, я же здесь. Это должно быть за мной. Открывайте». На пороге действительно стоял Мишкин. «Арина Марковна, тебе долго еще? Я бы пока заправиться съездил». «Уже все, иду». «Лара, а вы все-таки подумайте, стоит ли вам сейчас одной оставаться?» Но та упрямо мотнула головой. «Что это? Зачем?» Она заметила ленту с печатями на соседской двери. «Так положено, Лара», — повторила Арина универсальную формулу. «Если что-то вспомните, позвоните». Она протянула девушке визитку. «И, может, от вашей мамы остались какие-то, не знаю, записные книжки? Если бы вы смогли посмотреть, может, у Нины Игоревны родственники обнаружатся?» «Да, я посмотрю». Механически согласилась девушка, взглянула на Арину совершенно пустыми глазами и снова уставилась на соседскую дверь. — Чего это она так переживает? — спросил вдруг Стас, когда они уселись в машину. — Прямо лица на ней нет. То краснеет, то бледнеет, то чуть не в слезы. Неужто дружила с соседкой? Вроде не по возрасту. С ней мама ее дружила. А мать с отцом недавно погибли. Вот девчонка и в нервах. «Вон оно как. Тебя в контору забросить. Или домой сразу?» Прикусив губу, Арина помотала головой. «А, понятно», — вздохнул Стас, но спрашивать ни о чем не стал. И минут через двадцать припарковался в знакомом тупичке за непонятного назначения одноэтажным кирпичным сараем, единственная железная дверь которого была украшена ржавой табличкой с черепом и молнией, а противоположная стена — разноцветным граффити с щенками, ромашками и почему-то взлетающей ракетой. Из окошка ракеты улыбался еще один щенок. «Подождать тебя?» «Доберусь», — помотала головой Арина. «Спасибо, Стас». «Ну, давай», — неуверенно и почти виновата улыбнулся тот. Между стеной с ромашками и секцией больничного забора оставался небольшой прогал. Арина привычно в него протиснулась, привычно дернула плечами, словно отгоняя страх. Тоже привычный, чтоб его. Ничего, ничего не было пугающего в скучном сером здании. Восемь этажей, просторные окна, то темные, то затянутые белым, но все чистые. Верхние, в которых сейчас отражалось закатное солнце, переливались, как жидкое золото. Красиво. Но страх накатывал тяжелой душной волной, сжимал горло, царапал глаза. Каждый раз. Два месяца и семь дней. Завтра будет два месяца и восемь дней. Нет, так думать нельзя. Никаких двух месяцев. Только сегодня. И если сосредоточиться, то все это лишь сегодня. Тогда завтра будет не так. Наизусть знакомые лестницы и коридоры как будто видишь их впервые. Синие бахилы в боковом кармане кожаного рюкзачка, там же пакет с туго свернутым белым халатом. из -за этого халата на все это только сегодня, рассыпался, разлетался острыми горячими осколками, пальцы становились ледяными сосульками, а в горле опять принимался ворочаться колючий шерстяной комок. Тихо, тихо. Халат ничего не значит. Сегодня — это только сегодня. Илья Зиновьевич, пробежавший мимо нее по коридору, маленький, худенький, носатый и совершенно седой, он всегда двигался стремительно, а Арина, пытаясь поймать его взгляд, смотрела с надеждой. Не остановился, только кивнул, словно давая какое-то разрешение. С нее давно уже не требовали никаких разрешений. Кто-то даже принимал ее за санитарку. Она не возражала, отвечала на вопросы, говорила что-то ободряющее, улыбаясь неуверенно и виновата, как Стас сегодня. Ведь он-то точно ни в чем не виноват. И на ней тоже нет вины. Потому что, как говорят в Америке, shit happens», в смысле, жизнь — такая штука, что всего не предусмотришь, не учтешь, не проконтролируешь. Случается в ней всякое. И виноватить себя глупо и бессмысленно. «Все так. Если бы только не та безумная эсэмэска. Кто тебя просил лезть, куда не просят?» Даже всесильный Левушка Оберсдорф не сумел отыскать отправителя. Неведомый шутник, воспользовавшись симкой, тут же ее ликвидировал. Что это было? Жестокое совпадение? Чья-то злобная шутка? Или не шутка и не совпадение? Да господи, Арина готова расплачиваться за неведомую вину десятикратно, стократно, но сама. Раньше это называлось реанимацией. Сейчас — палатой интенсивной терапии. Пит. И то сказать. Какая реанимация третий месяц подряд? И терапия куда уж интенсивнее. Исхудавшее тело в трубках, катетерах и датчиках выглядело элементом непонятной сложной системы. Серые, давно утратившие привычный загар ладони поверх простыни, казались очень большими. Грудь женщины должна помещаться в ладони мужчины. — Опомнись, Арина, какая к преисподней грудь? — Прости, задержалась. Деловито и немного виновато проговорила она, присаживаясь сбоку как будто Денис мог ее слышать. Впрочем, она-то была уверена, что и мог, и слышал. Через полчаса, а может, через две минуты, время здесь текло иначе, то летя стремительно, то застывая, за белой дверью послышались голоса. «Илья Зиновьевич?» «Нет, у Зямы глубокий баритон, странный для такого невеликого тела, а там за дверью спорят скорее женщины». «Ай, да какая Арине разница?» Но она все же поднялась. Осторожно, стараясь ничем не стукнуть, не звякнуть, словно разбудить боялась. Очень глупо приоткрыла створку и выскользнула в белый коридор, увешанный там и сям детскими рисунками. Птички, цветочки, солнышки с растопыренными желтыми лучами. Все яркое, радостное. Илья Зиновьевич считал, что эти окошки в настоящую живую жизнь — Если не утешают, то хотя бы отвлекают от белой безнадежности. Справа от палаты Дениса по синим кучерявым волнам прыгали три белых кораблика. Слева, на пронзительно-зеленой лужайке, усеянной красными и желтыми цветочками, скакала пятнистая корова с восемью ногами и неправдоподобно большим выменем. Задранный к зениту хвост, чудовищная ухмылка от уха до уха. Несмотря на схематичность рисунка, было ясно, что корова танцует. И, похоже, не слишком трезва. Желтый-красный веночек болтался на одном роге. Арина, хоть и видела корову, уже бог знает сколько раз, невольно улыбнулась. «Прав, Илья Зиновьевич?» Суровая тетя Глаша в застегнутом, как обычно, всего на две пуговицы халате, стоявшая почти сразу за дверью, повернулась, глядя на Арину почти просительно. «За ней...» «Мама? Зачем ты здесь?» Еще дальше, почти в углу, молча темнела фигура в священническом облачении и с какими-то блестящими штуками в руках. Лицо у фигуры было возвышенно отстраненным. «Девочка моя!» Елизавета Владимировна порывисто обняла точь, прижала, глаза мгновенно заблестели. Вот только слез сейчас не хватало. Впрочем, мать всегда очень тонко чувствовала, где нужно остановиться. И что хуже всего, она ведь не играет в сочувствие. Она искренне сопереживает. Она всегда искренне. Но почему? Почему от этой поддержки как-то хуже? Нет. Неловко? Тоже нет. Но хочется эту искреннюю любовь и нежность как-то выключить. Или хотя бы притушить. Арина высвободилась. Осторожно. Ни в коем случае не резко. Не дай бог мамуле, переключиться в режим «За что ты со мной так?» «Мам, что ты тут делаешь?» Та улыбнулась почти радостно. «Отец Вениамин согласился провести молебен. Или... Я путаюсь во всех этих обрядах. Он помолится за здравие Дениса». Тетя Глаша, немного сдвинувшись, встала спиной к палатной двери с явным намерением никого туда не пускать, плечом к плечу с Ариной. От этого... Плечом к плечу стало как будто легче. «Зачем?» — повторила она. «Ну как же?» Недоумение на мамином лице было таким же искренним, как сочувствие. «Что происходит?» Илья Зиновьевич появился как ниоткуда. Впрочем, сразу за поворотом из коротенького на две палаты тупичка располагалась невзрачная дверь на одной из внутренних лестниц, а дальше тянулся еще один коридор, куда обширнее этого закутка. «Я просто хочу помочь!» Елизавета Владимировна прижала ладони к щекам, распахнутые глаза все еще блестели непролитыми слезами. «Это моя мама», — обреченно объяснила Арина. «Она собирается провести молебен у Адара болезни, или как там это называется?» Она надеялась, что Зяма сумеет доходчиво объяснить, что палаты интенсивной терапии, непроходной двор и лишние посетители, будь они хоть святые апостолы, там без надобности по начнет его переубеждать, быть может, даже заплачет. Господи, как все это бессмысленно и безнадежно! Но Илья Зиновьевич заработал свой авторитет отнюдь не только хирургическими талантами. Одним коротким взглядом он оценил диспозицию и почти ласково предложил. Почему бы не помолиться в специально отведенном для этого месте? У нас отличная часовня, и я думаю, это можно будет устроить. — Пойдемте, пойдемте, сейчас сестры придут проводить необходимые процедуры, не будем мешать. Никаких плановых процедур в это время не проводилось, но мамуля, слушая успокоительный баритон Зямы, пошла за ним, как завороженная. И тот, безмолвный, весь черный, двинулся следом. Войдя в квартиру, Арина бессильно опустилась на пол. Даже запирать не стала, так и сползла по двери. И замерла, привалившись к ней спиной и прикрыв глаза. Почему у них не английский замок? Придется поднимать с пола размягшую тушку, запирать. И желательно сейчас еще немного так посидеть и забудешь, и останется дверь незапертой, мало ли. Нет банов все как-нибудь само, как во дворце у хозяина аленького цветочка где невидимые слуги и постель застилали, и на стол накрывали. Дверь, кажется, подслушала ее мысли. Замок, едва слышно, скрежетнул. Куб коснулся край кружки, ноздри защекотал умопомрачительный запах. Хотя, казалось бы, что такого умопомрачительного? Ну, чай, ну, лимон, ну, может, еще капелька меда. Я сама прошептала Арина, поднимая правую руку. И чуть погодя, просто на всякий случай, левую. Кружка показалась невероятно тяжелой, но, как ни странно, сил удержать ее хватило. И чай оказался горячим, но не огненным, в самый раз, чтобы не обжечься. Арина приоткрыла глаза. Сквозь ресницы было почти ничего не видно. Хорошо бы ничего не видеть. Долго-долго и чуть справа клубилось бледно-зеленое облачко в расплывающихся ромашках. «У Дениса была прошелестело облачко. Арина кивнула, пробормотав. «Я, когда в пятницу к бабушке ездила, просила у нее, помоги». «Глупо, да?» На обхватившей кружку ладони легла еще одна, и Арине вдруг показалось, что это не крошечная детская ладошка хотя она уже не такая и крошечная, а другая, иссохшая, смуглая, в темных старческих пятнышках, но все еще удивительно красивая. Пальцы шевельнулись, сжимая Аренины. На мгновение, не больше, но ей хватило. И глаза открылись на удивление легко. Таймыр, вздрагивая усами, укоризненно глядел на нее с подзеркальной тумбы. «Ты что же ты, красавица, порядок нарушаешь? А где восторг и почтение к истинному хозяину дома? Я встречать вышел, а ты...» Майка сидела подле нее на корточках, глядя так, словно ей было не семь лет. Ну да, ну да, почти восемь, а все семьсот. Только выглядывающая из-под ромашковых штанин коленки, коротка уже пижамка-то, были совсем еще детские. Маслаты, тронутые первым весенним загаром. «Где все?» — тихо спросила Арина. «Дядя Федор сказал, что у него дела, но, по-моему, у него новая девушка. От него вчера такими духами пахло. Новыми, в общем». «Ну, поглядим», — улыбнулась Арина. С девушками у Федьки как-то не слаживалось. «И не из-за майки». Отец-одиночка — это вам не мать-одиночка. Это скорее добавляет шарма. Хотя в каком-то смысле и из-за нее. Похоже было, что Федька побаивается нарваться на злую мачеху. Бог с ним. Сам не найдет, ему майка подыщет. С нее станется. А папа? Спят уже, — сообщила племянница. И, предваряя висящий в воздухе вопрос, уточнила. Марк Павлович в кабинет ушел, сказал, что у него работы вагон. Но понятно. Как он? Если физически, то вполне. Ничего такого пугающего. Если про все остальное, то... Подвижная на марташка болезненно скривилась. По-моему, он не рад, что Лиза вернулась. Он без нее жить не может. И с ней не может, девочка вздохнула. Рассказывать о сегодняшнем явлении Елизаветы Владимировны к палате Дениса Арина не стала. «Обошлось же. Значит, проехали. Любопытно, как мать дома оказалась раньше нее самой. Но не настолько любопытно. Проехали — значит, проехали. Ладно, май, поживем — увидим. Либо султан помрет, либо Ишак. Тебе спать пора, душа моя. А тебе ужинать, деловито уточнила та. Я капусту потушила». С этими, как их, фрикадельками. Потом, Май, когда тебя уложу. Обещаешь? Торжественно клянусь. Заснула она быстро. Арина осторожно пристроила маленькую теплую ладошку на одеяло, спустилась с диагональной лесенки, ведущей на кровать чердак, и тихонько прикрыла дверь Майкиной берлоги, бывшей кладовки. На кухне черпанула прямо из глубокой, изрядно пожилой сковороды. Ограничиться чаем было нельзя, обещала поесть, но о количестве ничего же не говорилось. Однако после первой же отправленной в себя ложки она навалила себе полную миску. Из рыжеватой массы кое-где торчали серые фрикадельки. Совсем недавно Майка серьезно объяснила, чтобы мозги соображали как следует, им нужен белок, а вовсе не какие-то там шоколадки. И где она такое вычитала? нащипанные как попало, кусочки фарша, пропитавшись капустным соком, стали... Стали... Арина прижмурилась не хуже таймыра. И через минуту обнаружила себя стоящей возле Майкиной берлоги. Да еще дверь приоткрыла. Зачем? Спасибо сказать. Спросить, как это вышло? Завтра. Все завтра. Заснула племяшка и пусть спит. Куркума... Тихо прозвучало в темноте. «Что?» «Ты пришла спросить, что с капустой?» Куркуму я туда насыпала. Случайно, вместо паприки. Съедобно?» «Божественно!» — выдохнула Арина. «Может, тебе в повара пойти? Школу ты терпеть не можешь». «Во-первых, школа только началась. Может, в следующих классах что-то толковое прорежется». Племяшкин голос звучал сонно, но внятно. Во-вторых, органы опеки фетьки по башке дадут, если я школу брошу. А главное, за эти годы можно параллельно кучу интересных навыков освоить, не считая тушеной капусты. Иди, доедай, остынет. Что? Ты собиралась съесть только одну ложку, чтобы обещание не нарушать, но передумала и прибежала сказать спасибо. Иди ужинать. Спокойной ночи, маленькое чудовище. Спокойной ночи, да прибудет с тобой сила. Ну, Майка. Вообще-то Арина собиралась, уложив племянницу, сразу лечь спать. Ну ладно, поужинать, но после точно спать. Но вместо этого зачем-то разбудила ноутбук. Ау, Гугл, ты, говорят, все знаешь? Все не все, но писателя Рихарда Зоркова поисковая система знала. На литресе красовалась целая череда обложек. Все показались линии несколько мрачноватыми, так же, как и обозначенной новинкой пепел. Она потыкала в несколько обложек. На одной петли из колючей проволоки впивались в пышное тело полураздетой красотки. С другой щерился неправдоподобного цвета труп с располосованным от уха до уха горлом наподобие второй улыбки. Да еще и поверх рта нарисована такая же джокерская ухмылка. Но книжки были вполне настоящие. В смысле, имелись не только в электронном, но и в бумажном формате. Купить, доставка. Ну, по крайней мере, не соврал настырный посетитель. Писатель он, конечно, не первого, даже не второго эшелона. Тиражи-то убогонькие. Ну да, писатель. А что производит странные впечатления, так, наверное, это просто писательское. Такие тексты сочинять надо башню слегка сдвинуть. А может, и не слегка. Ладно, леший с ним с зорким. Будь он хоть новый Фолкнер, хоть все три толстых в одном флаконе. Хотя рукопись прочитать все же надо будет. Если этот тип и впрямь раскусил Кощеевскую историю после того ток-шоу, значит, наблюдать и делать выводы умеет. Или интуиция у него бешеная. А что странноватый, да и пусть. Психи, случается, демонстрируют невероятную для человека физическую силу или, чтобы поближе к мозгам, память. И почему бы у господина Зоркова не обнаружится столь же необъяснимой интуиции? Так что пусть хоть вовсе сумасшедший, лишь бы с ножиком не бегал. Зато пользу принести может. Иллария Александровна Лисина в области, а может и во всей стране, имелась всего одна. Родители... Александр Семенович и Валентина Максимовна погибли совсем недавно в автомобильной аварии, зафиксированной в сводках областного ГИБДД. панеливоз слабые крепления и... Водитель к прибытию экстренных служб был уже мертв. Сидевшая на пассажирском месте жена прожила еще около трех часов. Хорошо хоть без сознания была. Безумное совпадение. Окажись, машина Лесиных на несколько метров дальше или ближе, и бетонные плиты грохнулись бы с платформы панелевоза на дорожное полотно. Безобразие, но ничего страшного. Но машина Лесиных оказалась точно за этим проклятым грузовиком. Их просто смяло. Действительно, shit happens. Вот привязалась-то, второй раз за день вспоминается. Потому должно быть, что оно действительно случается. И да, точно как с Денисом. Промальпинист, ежедневно рискующий жизнью, падает с платформы пригородной электрички. И ведь можно сказать, повезло парню, тело отбросило под платформу, так что всех повреждений — три-четыре ссадины. Почти всех, не считая закрытой черепно-мозговой травмы. «Удачная, если верить нейрохирургам, операция и... и ничего. Надо ждать. Такой же бессмысленный удар судьбы, как и у Лисиных. Если бы только не та СМС-ка про «лезть, куда не просят». Нет, об этом сейчас лучше не думать. Арина вернулась к поискам. Ух ты ж, сколько про этого ни то сына, ни то не сына пишут-то! И наверняка девять десятых журналистские домыслы. Словно мухи тут и там ходят слухи по домам, и беззубые старухи их разносят по умам. Когда это Высоцкий сочинил? Сорок лет назад? Или даже пятьдесят? А ничего не изменилось. Только теперь... Не беззубые старухи волну разносят, а сверкающие голливудскими улыбками «Господа журналисты!» И блогеры, которые еще хуже. Что угодно, лишь бы быть в струе. В последние же годы одна из самых модных тем — слечение ДНК. Делить всю эту эксклюзивную информацию надо на 10, Ну да не впервой. Марат Гусев, значит. Уж это-то, по крайней мере, правда. Он действительно Марат Гусев. И, кстати, Михайлович тоже в заправду, По документам, то есть. И по дате рождения, расхождения между болтовнёй и разных журналистов не наблюдается. 28 лет мальчику. С образованием уже начинались нестыковки. Версии разнились от школы при Американской киноакадемии... До частной студии актерского мастерства. В промежутке встречались и ГИТИС, и школа-студиям ХАТ, и парочка институтов культуры. Впрочем, это как раз не важно, разве что с точки зрения оценки достоверности источника. И если кто-то пишет на обум про ГИТИС или Американскую киноакадемию, что при неправда школа имеется, скорее всего и прочие факты могут быть сняты с потолка. Хотя могут и не быть. В одном сходились все. Три десятка лет назад мама Марата Гусева служила в том же театре, что и Шумилин. Сперва очень и очень недолго появлялась на подмостках, потом переключилась на заведование литературной частью, потом родила сына и лет десять спустя из города уехала. Вернулись они, когда Шумилина уже не было в живых, а у Марата имелся свеженький актерский диплом. Отслужив в областном драматическом театре пять лет, поднявшись от «кушать подано» королям второго, а иногда и первого плана, и помелькав в нескольких не самых скверных сериалах, Марат вдруг оказался в центре внимания СМИ. Случилось это сразу после смерти его матушки и вроде бы само собой, без его прямого, то есть, участия. Поначалу, во всяком случае. Одна из областных газет к юбилею покойного Шумилина разразилась материалом об актерской династии, впервые называв Марата Гусева наследником настоящего артиста. Разумеется, великого. И столь же, разумеется, безвременно от нас ушедшего. «Ушедшего, но не утраченного», — восклицал автор и радостно сообщал, что сарказм про природу, отдыхающую на детях гениев, — это не про Марата который достойно продолжает, несет свет и прочее бла-бла-бла. Назвать смерть в 76 лет безвременной — это было сильно. Ну а великими сейчас именуют всех хоть сколько-нибудь заметных. Хотя тут Арина готова была с автором согласиться. Великий, невеликий, но актером Шумирин был большим, настоящим. Насколько достойным наследником таланта был Марат, судить было трудно. Точнее, рановато. Но не бездарным, отнюдь. Автор той юбилейной публикации, с которой началась шумиха, именовался Вадимом Рьяновым. Фамилия показалась Арине странной, больше похожей на псевдоним. Писал же господин Рьянов немало, при некоторых публикациях имелись и фотографии. Вглядевшись, Арина узнала того стриженного дядьку, что на кладбище не отходил от Марата. Узнала без особого труда, и уж тем более без удивления. Нашел мужик свою золотую жилу. Арина вспомнила питерскую Регину, которая ради сенсации готова была хоть в преисподнюю лезть. Потому что сенсация — это карьерный взлет. — Журналисты! — Прошипела Арина. У Рьянова на волне шумихи есть все шансы превратиться из мелкого регионального репортеришки в журналиста какого-нибудь центрального издания, потому что историю он раскопал действительно вкусную. Материал, слегка переработанный, разошелся по нескольким сетевым изданиям, потом подтянулось телевидение, и молодой, только вчера никому почти неизвестный актер вдруг оказался практически на расхват. Семья Шумилина к новоявленному родственнику отнеслась, мягко говоря, прохладно. Дочь Камилла в каждом интервью именовала Марата пляшущим на костях самозванцем. Вдова, Карина Георгиевна, от интервью все больше отказывалась, а в ток-шоу появилась всего однажды, расщедрившись за всю программу «Хорошо, если на десяток слов». Так что честь семьи защищала практически одна Камилла.